Я всегда думала, что территория Академии Фей — жуткое место. И оказалась права. Стоило выйти со двора, как мы очутились на небольшой лужайке, за которой виднелся лес. Зловещий, темный, он совсем не располагал к прогулкам. Больше того, даже смотреть в его сторону не хотелось, чем он сильно напоминал коридор на первом этаже общежития. А это защита, чтобы кто попал туда не ходил, — пояснила всезнающая Трина. На самом деле ничего ужасного там нет. Просто заклинания на психику давят. А вон там озеро. Она показала направо, где среди деревьев мрачно поблёскивала вода. Но до него тоже не дойти. Поэтому все гуляют здесь. Она указала на лужайку. Или в город сбегают, когда время есть. Или в библиотеке сидят. Добавил Трой. Библиотека здесь огромная. Чего там только нет. Да-да. Отмахнулась Трина. «Но туда мы сегодня не пойдем. Лучше посидим на травке». Она, выбрав место позеленее, и уселась, приглашая составить компанию. А потом и вовсе улеглась, глядя в темнеющее небо. Мы с Троем устроились рядом. На небе мерцали первые звезды. Призрачно реял серп молодого месяца. И я вспомнила, что точно такую же картину... Видела несколько недель назад дома, лёжа на крыше сарая в компании с братьями. Сейчас вместо них рядом со мной были три на и Трой, и я подумала, что снова нахожусь в чьём-то родстве. Должно быть, мои родители, там, в небесных чертогах, специально об этом позаботились. От этой мысли мне стало тепло. Я улыбнулась и, выбрав самую яркую звезду на небосклоне, мысленно сказала «спасибо». Мне ужасно захотелось домой.